Но я так и не стал мужчиной, по которым женщина сходит с ума. Одна моя знакомая сказала, что только я внешне похож на мужчин, которых любит. Это очень обидно, но я ничего не смог с собой сделать, Инка. Я стоял перед зеркальной дверкой шкафа, в ванной комнате лилась вода. За стеной стрекотала швейная машина. Сначала я только прислушивался. Потом стал разглядывать себя в зеркало. Ничего, парень, как парень, я едва уловимым движением напрягал мускулы, заставлял мелко и часто вздрагивать их. Я увлекся и не заметил, как в комнату вернулась Инка. Я увидел ее в зеркале. Инка подошла и встала против меня, заградив зеркало спиной. — Ну-ка еще так сделай, — сказала она и ткнула указательным пальцем в мою грудь. Я заставил вздрагивать мускул, Она сосредоточенно тыкала в него поочередно, каждым пальцем. «Володя, хочешь, я куплю тебе новую рубаху?» Инка снизу засматривала мне в лицо. «Хочешь? Я накопила деньги. Правда, правда. Хочешь?» Иногда Инка на меня так смотрела, и я знал, она что-то натворила. Но сейчас мне было не того. Я думал, что должен во что бы то ни стало поцеловать Инку. Надо было для этого просто нагнуться... Но я как дурак смотрел Инке в глаза и потому нагнуться не мог. Мне все время казалось, что она догадывается о том, что я хочу сделать. Знаешь, какую я тебе куплю рубаху? Голубую. Я ее давно приглядела. Сейчас пойдем, я куплю. Обидно, что у тебя нет ни одной шелковой рубахи, а и чем ты ее наденешь в кузал? Мне было приятно, что Инка обо мне заботится. И ничего против голубой шелковой рубашки я не имел, но разговор о рубашке мешал мне поцеловать Инку. — Зачем мне две новые рубахи? — сказал я. — Через месяц все равно надену военную форму. По коридору прошла Инкина мама. — Инна? — еще до того, как она ее позвала, Инка выскочила в коридор. — По голосу Инкина мамы я понял, что-то произошло, и стал прислушиваться. — Что ты наделала? — спросил Инкина мама. Ничего особенного, просто постирал рубаху. Горе мое, кто ж стирает такие вещи в горячей воде? Надо было простирнуть в холодной, солью. Я очень хорошо представлял, как Инка и ее мама стоят друг против друга и разговаривают. Когда Инкина мама привела Инку записывать в школу, я подумал, что они сестры. И не только я, все так подумали. Инкиной маме было тридцать пять лет. Больше всего я боялся с того времени, когда Инкина красота поблекнет от старости, поэтому я любил смотреть на Инкину маму и при этом думал, что, по крайней мере, еще 19 лет Инка будет такая же красивая. Это примеряло меня жизнь. Конечно, 19 лет не вечность, но все же больше, чем к тому времени я прожил. Еще я думал, что Инкина мама значит, Инка стала с красивыми до 40 лет. Почему до сорока? Этот возраст я считал пределом, когда еще не стыдно думать и говорить о любви. — Горе мое, ты же ничего не умеешь, — говорила в ванной комнате Инкина мама. — Я учусь, — ответила Инка, — надо же мне когда-нибудь научиться стирать рубахи. И говори, пожалуйста, тише, Володя услышит. — Я только услышал. Я ему куплю новую рубаху. Что делал Инка с моей новой рубашкой, это для меня было далеко не безразлично. Я так отчетливо видел себя в новых туфлях и новой рубашке, что представить себя без нее просто не мог. Но когда Инка вернулась в комнату, я придал своему лицу выражение полного безразличия. Во всяком случае, мне казалось, что я так придал. — Ты слышал? — Конечно. Я сидел на стуле и улыбался. Инка подозрительно на меня смотрела. — Правда, не обижаешься? — спросила она. — Нет. — Правда, не обижаешься? — Нет. Инка стояла, прислонясь боком к столу, и смотрела на меня. — Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала, чтобы ты не обижался? — Скажи. — Я не обижаюсь. Я взял Инку за руку. Инка сама подошла ко мне, ее и ее я не тянул. Нагнулась она тоже сама. Я ее поцеловал. Но от того, что в комнате было светло, и каждую секунду мог кто-нибудь войти, того, что вчера я не почувствовал, не почувствовал, но... Не так сильно. Инка засмеялась, и у меня сразу пропала охота целоваться. «Ты чего смеешься?» «Так. Я давно знала, что ты хочешь меня поцеловать. Я сама могла, но хотела, чтобы ты. Когда ты захочешь еще раз меня поцеловать, не надо на меня смотреть и говорить, тоже не надо. Просто поцелуй, и все. Нечего меня учить». «Я сам все знаю», — сказал я. «А девочкам передай, никуда мы сегодня не пойдем. Денег нет, понимаешь? Нет, денег». Я давно отпустил Инкину руку. Но Инка не отходила. Она положила руки на мои голые плечи. «Володя, вы их пропили?» Инка снова обрадовалась. Я всегда радовали всякие нарушения общепринятых правил. А как отнесется к этому Жене, представить было трудно. «Ты очень догадлива», — сказал я. «Девочкам передай, в курзал пойдем завтра». «А где мы завтра возьмем деньги?» «Свои я не дам. На свои деньги я куплю тебе рубаху. Никто у тебя денег не просит. И вообще...» Что вообще?»